Глава 20. Прохладный полумрак окутывал зал ресторана. За белым роялем сидел молодой человек с длинными волосами. Он играл что-то очень приятное и незнакомое. Негромко, задумчиво и душевно. Музыка полностью поглотила юношу. Мар заказал мне шарданы, себе апельсиновый фреш. Он же за рулем. Кролик под сметанным соусом таял во рту. Если так пойдет дальше, я привыкну к роскошной жизни. А как потом отвыкать? И так всё пока идет по плану. Заметил Марк. Все помирились, прошлое забыто, а нам есть повод немного расслабиться. Думаю, в ближайшее время Егор обратится к тебе с просьбой. Пока не знаю, как именно он ее сформулирует, но, очевидно, ты будешь выступать посредником между мной и ним. Подробности тебе знать сейчас не обязательно, хотя, возможно, Егор будет искать другие пути выхода на меня. Так или иначе, мы с ним встретимся на очень узкой тропинке. Итак, выпьем за удачу. Она нам лишней не будет. Странно. Но я начала чувствовать к этому негодяю симпатию. Пусть он помогает мне из каких-то своих интересов, мне пока непонятных. Однако это так приятно. Тем более, когда тебя водят по ресторанам, заваливают деликатесами, дарят шелковые пижамы. И коллекцию мою у выкупил. Вряд ли это коварный план. Женщина у Марка есть, да еще такая роскошная. Не думаю, что я ему на самом деле была интересна. Все это Полонский затеял, чтобы отплатить Егору. «Да, мужчины иногда как дети. Непременно надо ответить обидчику». «У меня есть к тебе еще одно деловое предложение», — произнес Марк. «Слушаю». Я пригубила вино. Оно приятно туманило голову и делало меня очень доброй и покладистой. «Ты очень необычная девушка. Пожалуй, даже странная». «Это оскорбление?» Невольно хихикнула я. Отлично понимала, что Полонский имеет в виду совсем другое. «Нет, скорее комплимент». «Так что за предложение?» Я посмотрела на него через фужер. «Давай будем говорить друг другу то, что думаем. Мне нужен сторонний взгляд. Тебе он тоже не помешает. Не будем врать». «Согласна. Интересная идея. Зачем нам обманывать друг друга? Ведь нас ничего, кроме деловых отношений, не связывает». «Про мои модели Марк был прав. Он высказал свое мнение, и мне оно в итоге помогло». «Вот и чудесно». Широко улыбнулся Марк. «Теперь у меня в фирме есть штатный объективный критик». Мы не спеша закончили обед и вернулись в офис. Не успела я включить комп, как меня пригласили в юридический отдел. У юристов было пусто. В кабинете сидела одна Ольга. Меня это несколько удивило. А где народ? Ольга пронзила меня взглядом. Стула рядом с ее рабочим местом не было, и мне пришлось стоять. Похоже, это не случайно. Ладно, переживу. Вот документы на аренду платьев, недовольно пододвинула она бумаги. Все проверено. Мне пришлось сделать твою работу. Не я ее тебе поручила. Я забрала бумаги. «Ты зря строишь иллюзии насчет Марка Анатольевича». Ольга в упор посмотрела на меня. «Мы с ним уже давно, и твои жалкие попытки влезть между нами выглядят смешно. Мы расстались ненадолго. Инициатором была я, чтобы ты знала. Нам надо немного отдохнуть друг от друга». А Марк мне рассказал совсем другую версию. «И кто из них врет? «Думаю, Ольга. Все это плод ее фантазий. Хотя мне не все ли равно? Не пытайся заполучить Полонского. Не получится». Продолжила Ольга и одарила меня презрительным взглядом. «О чем ты?» — искренне удивилась я. «Я тут работаю временные служебные романы мне не нужны. Ни с кем. Даже с боссом». «Да неужели? Ты ему прохода не даешь? Я тебя предупредила. Держись от Марка подальше». «Я поняла. И тоже предупрежу тебя. Держись от меня подальше. Я девушка простая. Могу за себя постоять». «Ты мне угрожаешь?» «Нет. Просто отстань от меня и дай спокойно работать». «А то что? Гопников друзей наймешь меня покалечить?» «Зачем? Я против уголовщины в любом ее виде. Скажу Марку, что ты меня достала своей ревностью». «Пожалуешься, детский сад, да и только». «А почему нет? Я работаю, а не интригами занимаюсь. Так что не мешай мне делать свое дело. Кроме работы меня на данный момент ничего не интересует». Я развернулась и вышла из кабинета. В коридоре мне навстречу попались сотрудницы юридического отдела. Они с интересом посмотрели на меня очевидно ольга попросила их оставить нас наедине я прошла мимо и услышала приглушенный шепот дамы обсуждали происходящее редкая нахалка донеслось до меня бедная оля уж какая бедная судя по ее одежде она тратит на шмотки не одну месячную зарплату очевидно марк спонсировал а жалеющую ольгу коллеги одеты более чем скромно вот и вопрос о чем эти дамочки думают и каким местом скорее всего они в таком восторге от ольги потому что считают ее любовницей шефа Вот или безят перед ней. А как поведут себя, когда узнают, что служебный роман закончился? Будут ли также жалеть бедную Олю? Не думаю. Коллективчик У Полонского еще тот. Женщина страшные существа, по себе знаю. Однако надо отдать должное. Марк при всех его недостатках не жадный. На Ольгу он денег не жалел. Баловал ее, это очевидно. Да и меня тоже балует. Даже слишком. Значит, Марк все-таки расстался с Ольгой. Не зря же она решила выказать мне свое недовольство. И однозначно не она пожелала временно прекратить отношения. Иначе зачем Ольге затевать весь этот спектакль? Пятница обещала быть сумасшедшей. Еще с вечера в актовом зале установили подиум. Рабочие трудились, не покладая рук. Рано утром я зашла посмотреть, что получилось. Сборные металлические конструкции не стали затягивать тканью. Это же просто предварительный просмотр. Не показ. Пол из металлических листов оказался скользким. Обещали покрытие. — заметила я бригадиру. — Не то, — пожал он плечами. — Не получилось. Вы же заказали всего за несколько дней. Что было, то и собрали. Идея устроить репетицию показа на подиуме посетила Полонского совсем недавно. Естественно, подиум слепили из того, что нашли. — Давайте положим ковровую дорожку из коридора, — предложила я. — Это можно, — согласился бригадир. — Сейчас будет. Через четверть часа меня вызвали к Полонскому. — Она велела забрать дорожку из коридора, — верещала завхоз. Меня не спросила. Не знаю, куда ее утащили. Пропили уже, наверное. Это же беспредел. Николаева, где дорожка? Спросил Марк, едва сдерживая улыбку. Кому продали? Признавайтесь, честно. Она на подиуме. Я улыбнулась ему в ответ. Там металл на полу скользкий. Девушки могут упасть. Почему меня не спросили? Продолжала кипятиться за вхоз. Успокойтесь, Анна Матвеевна. Попросил ее Марк. Николаева все правильно сделала. Я дал ей полный карт-бланш. Чего дали? не поняла анна матвеевна она может делать все на свое усмотрение пояснил ей полонский так что не переживайте цела ваша дорожка но мне это можно было сказать или я никто и звать меня никак что за пренебрежение возмущалась анна матвеевна простите не подумала призналась я не подумала она бурчала завхоз а материальная ответственность на мне то отвечать будет если ковер пропадет анна матвеевна кто крайний опять анна матвеевна нашли козла отпущения скорее уж козу подумала яна промолчала от греха подальше завхоз заводилось все больше и больше марк полез в стол выдвинул ящик достал большую коробку конфет вам к чаю протянул он завхозу идите выпить чайку успокойтесь николаева человек новый ей помочь надо а не ругать завхоз сразу сменила гнев на милость ладно миролюбиво произнесла анна матвеевна забирая коробку поможем за конфеты спасибо надо будет обращайтесь Кивнула она мне. Только в следующий раз предупреждайте заранее, а то у меня чуть инфаркта не было. Я за этот ковер всю оставшуюся жизнь не расплачусь. За вхоз ушла. А ты молодец, хорошо соображаешь, похвалил меня Марк. И работаешь оперативно. Стараюсь оправдать доверие. Скоро приедут Кривошеевы. Помнишь, что я тебе говорила про Серьгу? Да. Марк достал ее из сейфа. Подашь мне, когда будем смотреть украшения. Помню. Я сунула коробочку в карман. Только не потеряю, умоляю. Усмехнулся Полонский. И следи, чтобы ее раньше времени у тебя из кармана не вытащили. Кто-то же тебе подложил туда гранат. Быстро ты умеешь себе врагов наживать. Это не я, парировала в ответ. Это они сами. Меня снова вызвали к шефу через полчаса. Пора было посмотреть, как выглядят украшения на моделях. В кабинете Полонского за столом уже сидели Кривошеева с сыном. Рядом расположилась Ольга. Они только что подписали договоры. Бумаги Полонский убирал в сейф. «Принесите украшения». «Дал он мне указания». «Модели будут заходить сюда и расписываться за каждое изделие. Девушки за них отвечают. Предупредите их о материальной ответственности». Я вернулась в кабинет сопровождения сотрудницы отдела продаж и Димы. Он тащил большую часть футляров. Мы разложили все на столе. Я в очередной раз сверила списки. «А вот этого в документах нет». Я раскрыла коробку с серьгой и протянула ее Полонскому. «Но я подумала, что она такая красивая, можно использовать». Полонский сердито взглянул на меня. Сколько можно объяснять это антикварное изделие, а мы показываем только наши вещи. Он положил коробочку на стол. Это же серьга из исторического стенда, возмутилась Ольга. Зачем вы ее оттуда вынули? Ну, промямлила я, я думала, она красивая, подойдет для выставки. Она бесценна, рыкнул Полонский, немедленно верните ее на место. Нет, не вы, Дмитрий, отнесите назад. Вы мне за нее головой отвечаете. Егор равнодушно скользнул по украшению взглядом. Меня отпустили с миром, но приказали ждать в приемной. Скоро все документы будут подписаны. Кривошеевы вместе с Ольгой проследовали на просмотр. Мне предстояло выдавать девушкам украшения. Я вернулась в кабинет Марка. Молодец, все получилось отлично. Полонский довольно потирал руки. Егор на нее едва взглянул, заметила я. Это не важно. Он ее наверняка запомнил. Такое сложно забыть. Итак, спектакль продолжается скоро начнется третий акт когда закончишь выдавать украшения проводи девушек в актовый зал сопровождение будешь ждать в коридоре так на всякий случай хотя территория завода охраняется не хуже швейцарского банка подстраховаться не повредит подобные драгоценности любят хорошую охрану потом сядешь рядом со мной я займу тебе место усмехнулся полонский как всегда по правую руку от меня ольга меня сожрет я вспомнила недавний разговор с ней но передавать его марку не стала подавится такую как ты Прогласить сложно даже ей.